Глава 4. Мелисса после короткой заминки коснулась моей руки, и я провалился в ее сознание. Мир вокруг преобразился, и только сейчас я понял, почему в пределах рекреационной зоны использовали исключительно натуральные материалы. Дело оказалось вовсе не в роскоши и престиже. Каждый кусочек дерева, каждая горсть земли и все до единого растения вокруг меня Буквально кипели энергии жизни. Даже многократно обработанные ткани диван и кресел сияли изумрудным светом. На фоне этого великолепия тело Прайсера выглядело как грязный и отвратительный кусок дерьма. Жизнь в теле невидимки держалась исключительно за счет дополнительных энергетических структур, словно она была пришита к организму касты. Грубо, наспех и бессмысленно жестоко. Создатели прайсеров заботились исключительно об эффективности своих творений, по пути жертвуя всем остальным, включая здравый смысл и логику. Неудивительно, что служительница культа, проповедующего ценность жизни в любом ее проявлении, первым делом предложила убить это существо. Для нее мой пленник... Был настоящим плевком в лицо, насмешкой над заповедями, которых свято придерживались последователи ее религии. Но хранительница сумела преодолеть свое отвращение и пошла дальше. Наше соединенное сознание скользнуло вперед. Я был обычным наблюдателем, как на экскурсии в музей анатомии. Мелисса полностью контролировала процесс слияния И тащила нас к заинтересовавшему ею месту. Внешняя оболочка прайсера осталась позади, я успел заметить сотни зеленоватых нитей, контролирующих каждый энергоузел организма копии. Мне было с чем сравнить, и сейчас я видел, что хозяйка рекреационной зоны работала со своей стихией на каком-то запредельном уровне. та же дайра Хоть и была достаточно сильной владеющей, даже близко не стояла рядом с Мелиссой. Если проводить аналогии, то Мисс Сол неплохо играла на фортепиано, в то время как Мелисса не только была настоящим виртуозом, но и сама писала музыку и даже лично настраивала инструмент. Та часть объединенного разума, за которую отвечала хозяйка ласкового утра, при моих мыслях о призванной неожиданно пошла рябью и будто частично рассеялась. Я уловил тщательно упрятанные отголоски растерянности и глубокой печели. Возможно, насчет своей стертой памяти Мелиссен была не до конца откровенной. Спутница заметила мое внимание и слегка ускорилась. В нашем текущем состоянии время не имело особого значения. Скорее всего, в реальном мире не прошло и пары секунд. Зеленые искры смазались, полосы, и мы замерли возле мутного образования непонятной формы. Видимо, так в восприятии хранительницы выглядело сознание Прайсера. Это здесь. Возникла в моем разуме мысль милисы Дальше идти не стоит. Ловушек там нет, но легко можно затеряться среди осколков. Бесформенное облако на мгновение вздулось, словно из глубины проступило острая грань какого-то предмета и тут же опала. Я, наконец, сумела рассмотреть то, о чем говорила хранительница комплекса. В мутной пустоте сознания невидимки лавали десятки бесформенных комков непонятного происхождения. Временами из них проглядывали какие-то лица и предметы, но сходу ничего общего я между ними заметить не смог. Он сможет связно общаться? Наши сознания были настолько близки, что для связи Хватало малейшего намека на мысль. Только в рамках каждого отдельного осколка, ответила милисы Я вообще удивлена, что это существо способно на независимое мышление, контролирующие структуры полностью блокируют такую возможность. Мне пришлось их убрать, и теперь это всего лишь изуродованный кусок плоти. Он сумел пробиться сквозь все блокировки и донести до меня свою мысль. Возразила я. Значит у него были для этого веские причины, ответила хранительница. Я вообще удивлена, что он сумел вас узнать, мистер Хан. Этих существ создают с нуля, и у них просто не может быть старых воспоминаний. Мысль хозяйки рекреационной зоны была очень яркой и неожиданной. Помогла мне взглянуть на ситуацию немного иначе. Если клонов создавали каждый раз с чистого листа, то в системе моих противников брешь образовалась довольно давно. Еще во время моей прошлой встречи с прайсерами они вполне свободно оперировали знаниями Каста и его памятью. Если продолжить мысль, то получалось, что Майкл искал выход уже тогда, но чего-то ему не хватило. Чего? «Я не знаю», — внезапно ответила милиса И я вдруг понял, что она видела все мои рассуждения, словно они предназначались для нее. Только если он смог создать прочный якорь и сумел его разделить. Но для этого нужно очень хорошо владеть собственным сознанием. Я даже отсюда вижу, что этому существу до подобного уровня очень далеко такая каша. Но ведь он всего лишь копия. Возразил я дубликат, в который основному носителю в обход создателей Удалось запихнуть массу дополнительных элементов. «Вы можете обеспечить мне доступ к его сознанию?» «Это опасно, мистер Хан». Снова предупредила меня хозяйка ласкового утра. «Если что-то пойдет не так, то вы рискуете остаться там навсегда». «Я готов рискнуть». Мой ответ сверкал ослепительной улыбкой. «Вы в своем праве, мистер Хан». Неохотно ответила Мелисса, но, тем не менее, обеспечила мне свободу действий и даже прицепила к сгустку моего сознания толстую страховочную нить из собственной силы. Если вы поймете, что заблудились, то постарайтесь дотянуться до меня. Я буду ждать вас здесь, сколько потребуется. Благодарю, госпожа Мелиссы. Смещая себя к самой границе мутного облака, с благодарностью подумал я. Постараюсь. Додумать мысль я не успел. Очередной осколок вылез из небытия, и разум поглотил мой разум». Верх и низ несколько раз поменялись местами, и я осознал себя в мишени неотрывочных образов. Что-то сильно дернуло меня в сторону. Опоры не было, и меня закрутило вокруг оси. Перед глазами несколько раз мелькнули острые грани одного из осколков чужого сознания и уплывающая вдаль изумрудная нить. Что ж, неприятно, но я на нее особо и не рассчитывал. «Майкл!» Максимально громко подумал я. «Ты здесь?» В глубине облака чужого сознания дрейфовали десятки бесформенных структур. Мне показалось, что их скорость слегка увеличилась после моего призыва. Но это мог быть всего лишь обман зрения. В любом случае других вариантов найти хозяина этого места у меня не было. Я осторожно развернулся в сторону небольшого скопления образов и медленно двинулся вперед. «Майкл». Повторил я, «Я пришел за тобой, где ты?» Тишина. За пределами облака угадывалось зеленоватое сияние энергии жизни, но с каждой секундой оно становилось слабее, пока не исчезло совсем. Вокруг осталась только однородная серая хмарь и беспорядочно дрейфующие вокруг воспоминания. «Майкл!» Сопровождая свой вопль небольшим импульсом энергии предвечной, выкрикнул я, «Я пришел тебе помочь!» Воспоминания кружились в пустоте и беспорядочно сталкивались, но при этом не проникали друг в друга, словно были четко структурированы. Они непрерывно меняли форму, сохраняя постоянный объем. Рядом проплыл крупный осколок и неожиданно выстрелил в мою сторону длинным отростком. Боли я не ощутил, но от столкновения некоторое время беспорядочно вращался в пространстве, и окончательно потерял направление. Правда, у меня оставалась надежда, что если очень долго двигаться в одну сторону, то я все равно сумею найти выход. Главное при этом не сбиться на движение по кругу. Похоже, моя идея с проникновением в сознание Прайсера оказалась не очень удачной. «Майкл!» — снова выкрикнул я. «Где ты, это Хан?» «Хан, Хан, Хан, Хан, мое имя!» Десятки раз отразилось эхом по всему облаку. Вскоре я понял, что его произносит не мой голос. И в этот момент меня неудержимо потянуло к ближайшей глыбе воспоминаний и засосало в ее нутро. Темнота. Абсолютная и такая родная, будто я снова оказался в родной обители. В месте, где мне впервые показали все величие предвечной. Я ощутил движение, и перед глазами появились... Голубые строчки символов, выбитые на грубом камне. Тело мне не принадлежало, и управлять им я не мог. Мне оставалось только смотреть. Строчки поплыли перед глазами и превратились в обычный текст, вот только он настолько сильно отпечатался в сознании моего носителя, что выжиг в нем свою оплавленную копию. Цель — уничтожить базу противника и все физические объекты на ее территории. Особый приоритет — Глава местной группировки, имя Хан, предположительно владеет зачатками энергии тьмы уничтожить любой ценой. Этот текст и это место я уже видел. Это воспоминание было тем немногим, что нам удалось вытащить с Дайрой из памяти мертвого прайсера. Тогда я встретил их впервые. Хотя нет, это случилось раньше. Передо мной, как в ускоренной записи, промелькнули события штурма моего района переход группы невидимок к базе Маусы, бой на втором этаже разрушенного здания и мое лицо, ставшее последним, что увидел в своей жизни мой противник. Осколок, словно реагируя на мои мысли, выдавал информацию на максимальной скорости, на перемотке. И как только исчерпал в себя, выплюнул меня обратно в серую хмарь. Вокруг ничего не изменилось, разве что дрейфующие комья воспоминаний, Стали немного ближе. Я осторожно подплыл к другому осколку и коснулся рукой гладкой стенки. «Хан!» — негромко произнес я и уже ожидаемо погрузился внутрь чужого воспоминания. Та же комнаты, но здание другое. Защита подземного комплекса. Для моего носителя все было в первый раз, и свою задачу — Он воспринимал как единственно возможную цель. Однако быстро стало заметно, что с Прайсером что-то не так. Помимо базовых функций, в памяти клона на самом дне барахтались тени прошлых перерождений. Они еще не оформились до конца, но долгое ожидание на территории завода сделало свое дело. На третий день Прайсер начал мучиться от фантомных болей. Ведение сыворотки не помогало. Воспоминания упорно разворачивались в полотнище образов, восстанавливая в голове клона старую личность. А потом пришел я. И это завершило формирование. То, что я убил невидимку, только усилило эффект. Чем больше копий активировалось одновременно, тем сильнее становилась связь. Вместе со смертью Прайсера меня выкинуло из осколка и я внимательно осмотрел грядущее поле деятельности. В голове постепенно формировался план действий, но для его реализации мне еще предстояло немало поработать. Одно за другим я пережил десятки чужих воспоминаний. Все они неизбежно заканчивались смертью. И во всех был я или мои подчиненные. Майкл с методичностью механического станка Собирал все воспоминания с моим участием и формировал из них единую структуру. Мне даже стало немного жаль этого человека, который раз за разом переживал смерть вместе с каждой из своих копий. Об этом создатели Прайсеров не знали, как и о том, что их основной объект нашел для себя путь к спасению. Однако главного я пока обнаружить так и не смог. В хаосе кружащихся осколков меня интересовал всего один, но как его найти было непонятно. Мне нужна была основа, источник. Тот момент, когда между кастом и мной возникла первая связь, позволившая ему создать в своем изувеченном сознании стабильный якорь из собирательного образа моей личности. Я примерно представлял, когда это произошло, Но в облаке чужого сознания не было никакой структуры. В нем полностью отсутствовали направления и хоть какие-то намеки на важность тех или иных осколков. Мне оставалось бродить по этому сумеречному месту вслепую и наугад переживать чужие воспоминания. Раз за разом. Снова и снова видеть собственное лицо во время агонии очередного прайсера. Неудивительно, что Касс сумел надежно зацепиться за мой образ. Три десятка смертей кого угодно заставят запомнить лицо своего убийцы, пусть не всегда это был лично я, но связь была однозначной, особенно в последний раз. Я невольно взглянул вверх. С моей текущей точки зрения беспорядочно дрейфующие воспоминания Майкла смотрелись неожиданно органично и выглядели как огромная воронка. Вверху я насчитал почти полтора десятка комков, еще десяток ниже. Вокруг меня. Кружилось пять, я посмотрел вниз, где серая хмарь сгущалась, превращаясь в непроглядный туман. Ответ должен был находиться где-то там. Я позволил своему сознанию упасть на самое дно. Кроме густой пелены тумана, там ничего не оказалось, но рядом ощущалось какое-то движение. Я пошел ему навстречу и чуть не размазался, возникшую из пустоты глыбу. Хан! Успел подумать я, но в этот раз ключ не потребовался. Меня начало затягивать внутрь еще до того, как я его произнес. В этот раз вокруг было светло, в отличие от прошлых воспоминаний. Переживать все заново, с самого момента создания клона, мне не пришлось. Просторный кабинет мне удалось оценить только краем глаза. Все, внимание носителя было сосредоточено на экране коммуникатора. Там мелькали картинки с девицами разной степени обнаженности, но изображения почти не задерживались. Тихо скрипнула открывшаяся дверь, но мой носитель даже не соизволил оторвать взгляд от экрана. «Я занят». Грубо бросил он. «Босс, к нам вторгся, чужак», — неуверенно ответил посетитель, и в этот момент Касс наконец-то поднял взгляд. Так его. Холодно произнес он. С ним измененный с первого яруса, босс. Быстро ответил подтянутый мужчина в форме охранника. Один из наших неожиданно мутировал. Они уже прошли первый контур, сейчас штурмуют второй. Они? Невозмутимо уточнил Майкл. Вернее, его копия, но какая-то странная. Я не ощущал в теле клона никаких изменений и неудобств, которые сопровождали существование всех остальных. Складывалось полное ощущение, что этот прайсер даже не знал о своем происхождении и был уверен, что он обычный человек. «Мы не уверены, босс!» — замялся охранник. «Операторы системы наблюдения считают, что монстром управляет его спутник. Какой-то мужик в белом костюме. На записях видны вспышки темноты из его рук. Мы не знаем, что это». «Отправьте к ним резерв тяжелых», — ответил каст. «Уже отправили» произнес охранник. «Вот только не факт, что они справятся. Я бы рекомендовал вам покинуть здание, босс, пока мы тут совсем разберемся». Что будет дальше, я уже знал. Мой прорыв через блокаду фрименов, короткая погоня и допрос Майкла, прижатого флайером к полу коридора. На нем я останавливаться особо не стал. Меня интересовал только финал этого разговора. И не зря. В момент удара энергия концентратора слишком глубоко проникла в тело прайсера. Большая часть управляющих структур копии была завязана на силу воздуха, как и у других прайсеров. Вот только с этим клоном его хозяева слишком далеко отошли от шаблона, видимо, рассчитывая создать более самостоятельный экземпляр. Обилие свободной энергии воздуха вступило в реакцию силой предвечной, густо перемешанной с моей личной, и оставила громадный ожог в матрице-носителя, который не смогла стереть даже смерть. Оказавшись за пределами осколка, я уже знал, что нужно делать. Мое имя превратилось в руну, пока еще не активную и похожую на комок спрессованной темноты. Я надежно закрепил ее на поверхности осколка и рванул вверх. За мной, как хвост за падающим метеором, тянулась темная управляющая нить. Через некоторое время нитей стало гораздо больше. Каждая глыба в сером облаке обзавелась своим маяком, а я оказался в самом центре паутины из растянутых во все стороны жгутов энергии предвечной. Я крутнулся вокруг себя, придавая бесформенным комьям одинаковое ускорение и рванул их к себе, одновременно активируя все установленные руны. Хан! Грянуло в пустоте мое имя, и все приближающиеся осколки попытались затянуть меня внутрь. Каждый тянул в свою сторону, и на мгновение мне показалось, что меня просто разорвет на части. Но это ощущение быстро прошло. Жадные хоботы осколков пересеклись друг с другом. Прямо на моих глазах одно крупное воспоминание поглотило пару более мелких, Однако это было только началом. Вскоре из тумана под нами поднялось первичное воспоминание, и все оставшиеся комья разом рванули к нему. Мое участие дальше уже не требовалось, и мне оставалось только удерживать погружающиеся в глубины нового образования цепи силы. Это оказалось неожиданно сложно, но я справлялся. Бесформенные осколки врезались друг в друга, формируя новую структуру. Пустота вокруг меня дорожала и менялась, превращаясь во что-то новое. Я чувствовал усиливающееся давление на собственное сознание, будто кто-то пытался нащупать в темноте незнакомый скользкий предмет. Бесформенная куча передо мной как-то незаметно сжалась до размеров небольшого шара и разом лопнула. На ее месте осталась болтаться в воздухе человеческая фигура, частично скрытая остатками тумана. В этот момент я понял, что больше не могу свободно перемещаться, и намертво застрял в ловушке чужой воли. «Хан!» Послышался со всех сторон знакомый голос, а хозяин этого места рывком приблизился ко мне. Уродливое лицо, наспех склеенное из разных кусков, оказалось перед самым моим лицом. «Я так рад, что ты пришел! Наконец-то я смогу тебя убить!»